Глава 24. Императорская приемная в гараже. К середине августа император окончательно перебрался в гараж. Здесь ему было хорошо и уютно. Тут был фадиатор, тут были все чертежи и инструменты. На одной стене Николай Константинович развесил большую дорожную карту, а на противоположной, в простой деревянной рамке, стихи своего родственника, великого князя Константина Константиновича Романова.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 Но никто же не говорил, что нельзя их поприветствовать у себя в гараже. Шведские певцы сначала немного стеснялись, оказавшись в непривычной обстановке. Их явно напрягал стоящий по центру помещения непонятный драндулет, накрытый брезентом. Николай Константинович перестраховался. А вдруг музыканты случайно разболтают его секреты представителям могучего шведского автоконцерна. Но потом ребята расслабились, особенно когда император предложил им горячего чайку из электропыхпыха и горячих же пирожков с мясом, любезно предоставленных мини версии скатерти-самобранки. Лайт-модель «Вот такие пироги», которую вас еще в прошлом году запустил в массовое производство, работала без сбоев. Николай Константинович, радуясь возможности поболтать на шведском, развлекал гостей историями о маме, экс-императрице, рьяно ведущий домашнее хозяйство и собственноручно ухаживающий за курами. Сейчас государь со Столыпиным, уже вполне оклемавшимся от конкурса, сидели на табуретках посреди мастерской и сочиняли официальное письмо премьер-министру. «Считаю несправедливым оценивать детей одинаково, ведь физические данные у всех разные», – диктовал император, склонившись над массивной коробкой передач, стоящей на полу. Трансмиссия отличалась от обычной тем, что помимо стандартных, идущих сверху вниз команд, P – паркинг, R – задний ход, N – нейтральная передача и D – драйв, то есть движение вперед, здесь еще справа имелась буковка F – fly, то есть лететь, а слева S – swim, то есть плыть. По задумке Николая Константиновича, при переводе рычага на одну из этих дополнительных букв автомобиль переходил либо в режим вертолета, либо в режим катера. «Но ведь умственные данные тоже у всех детей разные, а экзамены они сдают одинаковые», — возразил Столыпин, прекратив стучать по клавишам своего плоского локтопа с рыбкой, модель Камбала. «Нет, Семен, ты не понимаешь», — твердо сказал император, отрываясь от своих шестеренок. «Наша страна нацелена на интеллектуальное развитие своих граждан, поэтому мозг следует тренировать постоянно, и экзамены в этом плане хороший стимул». А уроки физкультуры в школах нам нужны в основном для здоровья. Кто желает стать профессиональным спортсменом, пожалуйста, все возможности открыты, но заставлять детей падать от изнеможения ради хорошей оценки мы не будем». «Слушаюсь, Ваше Величество», — согласился Столыпин. «Я и сам в бытность свою гимназистом, помнится, рыдал как младенец из-за плохой отметки по физкультуре в табеле». «Верю, что рыдал, верю. Эта картина прямо у меня перед глазами». так же, как у примерно сотни миллионов зрителей всемогущего по всему миру», мягко сиронизировал Николай Константинович. «Ты не один такой мученик. Посмотри мою почту. Я буквально завален письмами от школьников и их родителей. Дети думают, раз я царь, могу делать, что захочу. Да у креативного директора всемогущего больше власти, чем у меня. Народу кажется это так просто взять и отменить оценки за физкультуру». Они не понимают, что максимум, на что я способен, это робко попросить премьер-министра рассмотреть этот вопрос на очередном заседании Совета министров. «Думаете согласиться?» «Мне что-то подсказывает, что глубоко уважаемая Мелисса Карловна сейчас на любое мое предложение согласится», мрачно сказал государь. «Вообще-то меня это пугает, но не могу не воспользоваться благоприятной ситуацией ради детишек. Надо протолкнуть эту реформу прямо сейчас». Когда трон достанется моей спортивной коти, бедным школьникам надеяться на снисхождение не придется. Столыпин открыл было рот, явно намереваясь что-то спросить. Вероятно, хотел обсудить сроки отречения от престола своего непосредственного начальника. Но потом подергал себя за магнитный пропуск, выправил его поверх галстука в солнышках и закрыл рот, так ничего и не сказав. Император всегда уважал его за тактичность. Обер-Камергер вернулся к черновеку письма. «Ваше Величество, кстати, по поводу снисхождения. К нам приходит много обращений об увеличении новогодних каникул. Люди просят растянуть праздники хотя бы до 5 января. Народ не успевает отдохнуть как следует». «Ты имеешь в виду уйти в запой как следует? Не позволю!» Сердито отозвался император. «Всю жизнь выходили на работу 3 января и будут выходить. А не то быстро потеряем звание самой непьющей страны Европы. Норвегия в спину так и дышит». Того и гляди, скатимся до уровня Ирландии с ее темным пивом, а то и Франции с ее полуденным вином. Ваше Величество Патриарх очень просит сделать 7 января выходным днем. Рождество все-таки. Нет, ну не могу я с этим доброжиром. Государь раздраженно встал. Табуретка отлетела на пару метров назад. Постоянно ему от меня что-то надо. Вот почему католические кардиналы ко мне не лезут, не требуют сделать каникулы с 25 декабря? У них тоже Рождество все-таки. Как-то же справляются?» Столыпин помял свои бараньи кудряшки и вернулся к теме письма. «Ваше Величество, может быть, тогда хотя бы летние каникулы увеличим? Многие жалуются, что одного только августа детям недостаточно, и было бы неплохо освободить от учебы еще и июнь с июлем». «Ага, и сентябрь с октябрем», саркастически прокомментировал Николай Константинович, открывая дверь, чтобы глотнуть свежего воздуха. Ты, Семен, представь, что произойдет с головой, если ее отключить на три месяца. Потом школьники будут до зимы раскачиваться. Мозг как машина. Император взволнованно махнул рукой в сторону федиатора. Нельзя ему долго простаивать. А когда дети вырастут, ведь привыкнут, что летом вообще не нужно работать. Нет, этого не будет. Мы с такими громадными каникулами быстро скатимся в список стран третьего мира. «Тук-тук!» – раздался бодрый бас снаружи. «Николай Константинович, вам можно или у вас совещание?» «Здорово, Сеня!» «Можно, Алеша, заходи!» – закончилось уже совещание, – обрадовано поманил его государь. «Давненько ты ко мне в гараж не наведывался. Мне с тобой столько обсудить надо!» «Простите, Николай Константинович, мы тут с Ваней тренируемся каждый день на лошадях!» – тяжело вздохнул богатырь. «Нам продюсеры сказали готовиться к средневековой битве, чтобы это не значило!» «Здравствуйте, Ваше Величество!» и смело заглянул в мастерскую Иван. «Привет, Семен! Позволите присоединиться?» «Давай, Иван, не стесняйся, будем знакомиться!» «Император всегда был гостеприимен по отношению к приятелям Кати. А с этими ребятами, судя по выпускам шоу «Великая княжна.лайф», дочка и вправду подружилась. «Не обращай внимания на комбинезон! Мундир я ношу только при посторонних, а вы для меня практически семья!» «Кстати, о семье!» — А ваш отец, Константин Алексеевич, случайно не здесь? — с надеждой спросил Иван. — Давно мечтаю с ним познакомиться. «Отец — Отец? — удивился государь. — Не так ты часто встретишь человека, который на действующего монарха смотрит без особого пиетета и видит в нем лишь сына великого дизайнера. — Нет, он через недельку приедет. — Кто это тут с вами, Золушка? — Хорошая собака, — потрепал он борзую за ухом. — Надеюсь, господа, вы без камер? а «Оторвались от телевизионщиков на галопе!» — похвастался Алексей, плотно закрывая дверь. «Они не знают, где мы!» «О, галоп!» — удивился Николай Константинович. «Вы уже настолько хороши в верховой езде!» «Освоили кое-что!» — пожал плечами Иван. «Впрочем, с вашей дочерью все равно не сравнимся!» Императору понравилось, что парень держался с достоинством, но без вызова. Интеллигентное лицо, прямой взгляд. И все же к балагуру Алексею Николай Константинович как-то прикипел сердцем. «Ванька прав!» Алексей уселся на корточке перед коробкой передач и потыкал в нее пальцем. «Если бы великая княжна верхом на своем кирине вздумала принять участие в предстоящей средневековой битве, то весь эпический бой длился бы не более 30 секунд. Мы с Ваняткой выглядели бы просто жалко на ее фоне. Беспомощные ляльки, а не женихи!» Беспомощная лялька Иван тем временем по-детски зачарованно любовался федиатором. «Ваше Величество, что это за необыкновенная машина? Похожа на серую уточку. В жизни такой красоты не видел». Одной этой фразы было достаточно, чтобы акции Ивана на личной бирже Николая Константиновича тут же поднялись на несколько пунктов. «Это, друг мой, фадиатор один!» – начал император. «Первый в мире автомобиль-амфибия!» Через полчаса необычная компания, за исключением Столыпина, дружно обсуждала, как лучше приладить пропеллеры к автомобилю. Иван ссылался на эстетическую сторону дела, Алексей же упирал на функциональность. «Отличная из них команда получилась», – умилился про себя Николай Константинович. «Даже не верится, что совсем скоро эти двое сойдутся жестокой схватке за руку и сердце будущей императрицы».